«В голове?» — взвыл Шарп. «Машина времени в голове, но это же невозможно!» Максвелл посмотрел на Шарпа и ухмыльнулся. «Когда мы разговаривали про это сегодня вечером, — сказал он, — ты упомянул, что Симмонсон не публиковал никаких сведений о своей машине времени, и вот теперь выясняется...» «Да, я тебе это сказал, — согласился Шарп, — но кто в здравом уме и твердой памяти мог бы заподозрить, что машина времени вживляется в мозг объекта опыт Это какой-то новый принцип. Мы прошли мимо него». Он повернулся к Ламберту. «Вы не знаете, как она действует?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил тот. «Мне известно только, что с тех пор, как эту штучку засунули мне в череп, весьма сложная была операция, могу вас заверить. Я получил способность путешествовать во времени. Мне нужно было просто подумать о том, куда я хочу попасть, используя определенные несложные координаты, и я оказывался там». Но что-то разладилось. чтобы я не думал, меня бросает вперед и назад точно Бильбоке, из эпохи в эпоху, причем совсем не те, к которым я хотел бы попасть. «А ведь в этом есть свои преимущества», — задумчиво произнес Шарп, никому не обращаясь. «Возможность независимых действий и малый объем аппарата, несравнимо меньше чем тот, которым пользуемся мы, иначе ведь нельзя было бы вживить его в мозг и... «Ламберт, а что вам все-таки про него известно?» «Я же вам уже сказал, ничего. Меня совершенно не интересовало, как он работает. Просто Симонсон, мой друг, и...» «Но почему вы очутились здесь, именно здесь, в данном месте, в данное время?» ах чистейшая случайность. Но попав сюда, я решил, что этот городок выглядит куда цивилизованнее, чем многие из тех мест, куда меня заносило, и начал наводить справки, чтобы сориентироваться». По-видимому, я еще никогда не забирался так далеко в будущее, поскольку почти сразу узнал, что вы тут уже начали путешествовать по времени, у вас есть институт времени. Потом я прослышал про свою картину мисс Клейтона и рассудил, что в этом случае она может отнестись ко мне благожелательно, а потом отправился к ней в надежде, что она поможет мне связаться с теми, кто мог бы оказать мне большую любезность, отправив меня домой. А пока я беседовал с ней, пришел инспектор Дрейтон, «Мистер Ламберт», сказала Нэнси, «прежде чем вы будете продолжать, я хотел бы задать вам вопрос, почему вы, когда вы были в юрской, в юрском, ну там, где сказал Харлоу, вы были и написали эту свою картину?» Вы забыли, прервал ее Ламберт, что я еще ничего не написал. Правда, у меня есть эскизы, я надеюсь... Ну, хорошо. Так почему, когда вы начнете ее писать, вы не введете в нее динозавров? На ней динозавров нет. А вы только что сказали, что поняли, в какую древнюю эпоху попали, когда увидели там динозавров. Я не писал... «Динозавров по самой простой причине», — ответил Ламберт. «Там не было динозавров». «Но вы же сказали...» «Поймите», — начал терпеливо объяснять художник, «я пишу только то, что вижу. Я никогда ничего не опускаю, я никогда ничего не ввожу. А динозавров там не было, потому что другие создания, которые есть на картине, их разогнали. И я не писал ни динозавров, ни прочих». «Прочих?» — переспросил Максвелл. «О чем вы говорите? Что это были за прочие?» «Ну, те... на колесах», — ответил Ламберт. Он умолк и обвел взглядом их ошеломленные лица. «Ой, я сказал, какую-то неловкость». «Нет-нет, что вы!» — успокоила его Кэрол. «Продолжайте, мистер Ламберт, расскажите нам про этих на колесах». «Вы, наверное, мне не поверите», – сказал Ламберт. «Я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы, рабочий скот, насильщики, сервы. По-видимому, они были не машинами, а живыми существами. Но они передвигались не с помощью ног, а с помощью колёс. И представляли собой что-то вроде гнезда насекомых, ну, как пчелиный ро или муравейник». Общественные насекомые, по-видимому Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили Но даю вам честное слово Откуда ты издали? Донесся глухой нарастающий рокот Словно от быстро катящихся колес Они замерли, прислушиваясь И поняли, что колеса катятся по коридору Рокот все приближался Становясь громче и громче Внезапно он раздался у самой двери Затих на повороте И на пороге кабинета возник колесник Вот? — Один из них, — взвизгнул Ламберт, — что он тут делает?